— У тебя все готово? Двое стояли на краю широкого балкона, выступавшего над трибунами как громадный козырек. Внизу виднелся огромный, усыпанный песком круг арены. Меньше чем через неделю здесь сойдутся в бою десятки бойцов, а поглазеть на них придут тысячи зрителей, от простых азартных работяг до глав родов и высших сословий императорской знати со всей громадной империи. Бойчин повернулся к стоящему рядом человеку. Невысокий и толстый, он с ухмывкой смотрел на трибуну, под которую рабочие медленно опускали массивную стальную клетку. — Не сомневайся, брат! — ухмыльнулся тот, кивая. — Ледяная ведьма плотно сидит на крючке. А за своего драгоценного наследничка она будет биться до последнего издыхания, даже если останется вообще без всего. — Тогда не медли, когда я начну бои! — Андрей сверкнул глазами, поднося к лицу открытую ладонь. На каждом пальце сверкали альва-кольца до да предела, заряженные магией. — Пока я делаю грязную работу, ты должен покончить с их последним оплотом, Балашов. — О, будь уверен, дни Вайнеров сочтены. На этот раз у меня есть козырь в рукаве, и даже ледяной ведьме не устоять перед ним. Я надеюсь, ты устроишь здесь зрелище, достойное падения их рода. — Разумеется, ничто так не привлекает людей, как хорошее кровопролитие, правда? «Ну, ты решил пойти дальше и устроить бои насмерть, Андрей? Чем выше ставки, тем больше прибыль. Ты же знаешь, князь, как это работает. И на этот раз звездой шоу будет ублюдок Вайнер. Надеюсь, ты успеешь провернуть свою часть до того, как я сдеру с него шкуру».